Кафе остановившихся часов Ведьма гадает на серебре и кофейной гуще. Серебро плавится в её пальцах и падает на землю, словно ртутные шарики, которыми играют неосторожные мальчишки. «Смотри», — говорит ведьма, — «это твоя судьба разбилась о камень, а это осколки звёзд, что угасли задолго до твоего рождения». «Смотри», — говорит ведьма, — «это твои непролитые слёзы. Они превратились в металл, легли на дно твоей души и отравляют тебя изнутри». «Слушай», — говорит ведьма, — «слышишь звон серебра? Слышишь кап-кап-кап? Это день за днём уходит в песок». «А что это за звон? Похоронных ли колоколов? Рождественских ли колокольчиков? Я не знаю». Человек со страхом слушает ведьму, человек протягивает ей чашку из-под кофе и, взглянув в неё мельком, ведьма улыбается одними губами. «Чего же ты пришёл сюда, человек?» — говорит ведьма. «Когда всё и так знаешь. Уж не хочешь ли ты, чтобы кто-то за тебя исправил твою судьбу, выбрал из земли капли остывшего серебра, собрал их воедино и выковал диадему с лисьим профилем? Иди-ка ты!» Советует ведьма, выпей ещё чашку этого замечательного кофе и ступай, ступай отсюда по-добру, по-здорову, творить свою жизнь. Человек послушно направляется к бару, но ничего не заказывает, только ставит пустую кружку на стойку и уходит. Ведьма подходит следом, бармен смотрит на неё разноцветными кошачьими глазами и приветливо скалит зубы через один золотые. Руки его живут сами по себе, натирают столешницу, жонглируют бокалами, ныряют в потайные ящички, из которых то вырвется спираль сиреневого дыма, то донесётся подозрительное ворчание. «Ты постоянно предсказываешь всем одно и то же. Не надоело?» — спрашивает он ведьму и, не дожидаясь ответа, добавляет. «Тебе как обычно?» Она кивает, и пока бармен колдует в своей вотчине ароматов, жидкостей и пряностей, рассматривает стены кафе. Она знает каждую деталь, но всё равно изучает их взглядом, как теперешние взрослые изучали в детстве ковры над кроватями. Стены увешаны часами самых разных моделей, видов, размеров, полками, на которых, в свою очередь, стоят всё те же часы. Дешёвые пластиковые будильники и раритеты ручной работы из неизвестных пород дерева, за которые передрались бы все музеи мира. Домики с шишками и кукушкой в окне и настоящие чудеса механики, где кукольные герои с каждым оборотом часовой стрелки рассказывают свою историю. Есть здесь и громадные напольные часы с маятниками, и наручные, криво подвешенные, зарванный ремешок, и самые обыкновенные, не стоящие отдельного описания, каких прорва в любом магазине. Перечислять можно бесконечно. Все часы разные, но есть у них и общая черта. Все они показывают разное время и не идут. На циферблатах замерли стрелки, а на не многочисленных электронных — набор цифр. Это можно бы объяснить причудами хозяина кафе, но только до тех пор, пока не взглянешь на единственные рабочие часы, что висят прямо над стойкой. У них два циферблата на деревянной основе, кустарно украшенные часовыми колёсиками и цепями. Один циферблат показывает время мира людей, обычное, тянущееся в полном соответствии с законами физики этого мира. Стрелки же второго циферблата живут отдельной жизнью, То замирают надолго в неподвижности, то вдруг начинают нестись с бешеной скоростью, напоминая лопасти вентилятора, то едва-едва ползут, соревнуясь в медлительности с улитками из соседней лужи. Иногда оба показывают одинаковое время, но это случается крайне редко. Все, кто заходит в кафе, живут по времени второго циферблата. Меню в кафе остановившихся часов довольно обширное кофе с запахом прошлогоднего сентября, брауни с начинкой из прощания с первой любовью», чай из цветов, что распустились за минуту до слов, которые изменили всё. Котоглазый бармен всегда изобретателен, каждому способен найти индивидуальный подход и часто понимает посетителей без слов. Есть в его арсенале напитки, которые вызывают яркие воспоминания и привыкания — Можно просто прийти и, ничего не заказывая, посидеть, поглазеть по сторонам. У кафе нет адреса, нет странички в соцсетях. Информация о нём передаётся от человека к человеку или от нечеловека к нечеловеку, из рук в руки, через записки на обрывке салфетки, через оляпистые граффити в подземном переходе, через небрежно брошенное словечко случайно встреченным соседом на автозаправке. Каждый может принести сюда свои часы на хранение. Часы останавливаются в момент яркого, сильного переживания, которое изменило жизнь, судьбу, личность. Вне зависимости от того, как дальше разворачивались события, сюда можно прийти и пережить этот момент снова и снова, а иногда и заглянуть в то будущее, которое наступило бы, сделает и тогда по-другому. Кафе специализируется не только на этом. Здесь можно назначить друг другу свидания, даже если вы живёте в разных мирах и временах. Можно прийти в поисках чего-то утраченного — Есть подозрение, что даже сам бармен, он же хозяин, он же создатель кафе, не знает обо всех его возможностях и, находя новую, удивляется и запускает рекламу на крыльях вездесущих голубей и на флайерах разгильдяев-промоутеров, которые не смотрят, что раздают. Потом кормит бродячих котов, которые каждый вечер приходят к входу, зажигает латунные фонари разной формы, садится в плетённое кресло, пьёт вечерний чай, слушает скрипучий граммофонный джаз и смотрит в глубину парка разноцветными глазами. Ведьма без имени приходит на открытую веранду каждый день, заказывает горький кофе, проводит здесь некоторое время и исчезает в неизвестном направлении. На ней длинное фиолетовое платье с прожжённым в двух местах подолом, Чёрный плащ, бронзовая массивная цепь на шее, грубые, но удобные и качественные ботинки. Ведьма знает почти всех завсегдатые в кафе, кто и зачем приходит, кто явится ещё раз, кто больше никогда. Она видит каждого насквозь, но, возможно, это ей только кажется. Сегодня в кафе с утра пораньше уже находились двое. Молодая женщина в чёрной майке и джинсах, не выспавшаяся, с кругами под глазами, с тёмными волосами до плеч. Она сидела, скрестив руки и откинувшись на спинку стула. Напротив устроился ангел, тоже довольно потрёпанного вида, с чёрными крыльями, которые больше подошли бы демону или в вороне, той, что сегодня на рассвете каркала на верхушке сосны. Они почти не смотрели друг на друга и мало разговаривали. На столике, кроме двух чашек кофе и пепельницы, лежала пачка бумаги. Тина. Прошлым вечером шеф вызвал меня и Аврелия на подробный инструктаж. «Значит так», — начал Христиан Сергеевич, в упору ставившись на нас поверх очков. «Первый шаг к поиску мечты — это исполнение желаний. Традиционно трёх. Согласны?» «Да», — кивнула я. «Нет», — возразил Аврелий. Шеф вздохнул. «Что же, я и не рассчитывал, что будет легко». «Три желания?» — переспросил Аврелий. «Я вам что, грёбаный джин? «Нет», — терпеливо отозвался шеф. «Ты заведующий отделом исполнения желаний. Это в твоей прямой компетенции». «Присмотритесь к кафе остановившихся часов. Там недостатка в клиентах не будет». Леонард подобрал в архиве досье тех, на чьи желания стоит обратить внимание. «Леонард?» — скептически уточнила я. «В архиве?» «Хотя бы одно ясно точно. На нормальное досье можно не рассчитывать». «Шеф, я всё понимаю, но...» — не унимался Аврелий. Я зевнула и, демонстративно покосившись на часы, поудобнее устроилась в кресле. Знала, что эта волынка с препирательствами в кабинете Христиана Сергеевича может затянуться до бесконечности. Мне, в сущности, было всё равно. Какое дадут задание, такое и выполню. Я даже не слушала, о чём они говорят, но внезапно Аврелий сменил тактику. Принялся совсем соглашаться, и инструктаж закончился быстро. Зная ангела не первую жизнь, я догадалась, что его осенила какая-то мысль, о которой шефу знать не положено. И мне до поры до времени тоже, хоть муха мухобойка из него выбивай, не расскажет. Затем мы с Аврелием ещё полночи изо всех сил, стараясь вести себя друг с другом вежливо и корректно, сводили план. Потом мне пришлось гоняться за Лео, чтобы добыть фотографии к досье. После Лео гонялся за мной, потому что по невероятному разгильдяйству выдал мне фотографии не из рабочего архива, а из личного, притом весьма деликатного характера. Далее за нами обоями гонялся Гарик, поскольку мы случайно устроили страшный бардак в его аккуратненько сложенных, листочек к листочку, документах. Нас он, конечно, не поймал, зато выловил пробегающего мимо молоденького практиканта и самым нудным и поучительным тоном, на какой только был способен, велел взяться за наведение порядка. Практиканты Гарика побаивались. Секретарь шефа был худощавым, в строгом отглаженном костюме, в начищенных ботинках, с идеально прилизанными назад в короткий хвостик волосами. Он носил прямоугольные очки, а правую скулу пересекал белый шрам. Лео шутил, что Гаррика не иначе прибил очередным кубком за хорошую работу, когда тот его на полочку ставил. А потом явилась уборщица Баба Шура, на всех наорала и выгнала из кабинетов. Увидела меня, присмотрелась и разоралась ещё сильнее, потрясая ведром и шваброй. Влетела Аврелию за то, что он хоть и дослужился до начальника, а ума не нажил и угробит своих сотрудников, не сходя с места. Влетела Леонарду, за то, что он, попугай расхлюстанный, мало того, что и так позорит честь предприятия, так ещё и не имеет никакого понятия о помощи коллегам, особенно женщинам. Влетела Гарику за то, что он очки нацепил, а не видит, что у него под носом происходит, а должен бы, как правая рука Христиан Сергеевича. Влетела и молоденькому практиканту, ни за что, для острастки, чтобы место своё знал. Христиан Сергеечу не влетела лишь потому, что он уже отправился домой. Явление уборщицы произошло очень вовремя. Я совсем забыла, как рассчитывать здесь силы, и теперь голова кружилась, глаза слипались. Я толком не помнила, как привратник Михаил поднял шлагбаум, как миновала врата, приложив к ним пропуск, и как Аврелий, единственный, у кого тоже был бессрочный пропуск, помог добраться домой и оставил меня у подъезда. Тут ему тоже внезапно поплохело, и я успела испугаться, что сейчас придётся переть ангела в его мир, и мы так и будем летать туда-сюда. К счастью, он взял себя в руки и испарился, не попрощавшись. Ну как испарился? Взял да и полетел, как у себя дома. Бомж, приканчивающий пол на лавочке, икнул и перекрестился. Кот на третьем этаже заорал сиреной, стая воробьёв спорхнула с куста. Дети в песочнице засмеялись, потыкали пальчиками в небо и продолжили играть, как ни в чём не бывало. Мамы вокруг песочницы не отрывались от смартфонов. Я даже немного посочувствовала Аврелию. За такое точно влепит выговор. Есть исключительные моменты и определённые дни, когда ангелам позволено показываться людям, и то с последующим долгим и нудным обоснованием. Но сейчас явно был не тот случай. Полночи прошло только в небесной канцелярии, в мире людей наступал вечер, а на следующее утро я уже добралась до кафе остановившихся часов. Это кафе было одним из немногих мест, где ангелу и человеку можно встретиться и нормально поговорить, без особого ущерба для обоих. Конечно, наши с Аврелием беседы я бы с натяжкой назвала нормальными, но уж как есть. Дело в том, что человек лишь ограниченное время мог провести в офисах Небесной канцелярии. Это требовало немалых затрат. Равно как и ангелы не могли долго находиться в мире людей. Итак, мы с моим коллегой Аврелием, заведующим отделом исполнения желаний Небесной канцелярии, сидели за уличным столиком кафе остановившихся часов. Перед нами дымились две чашки кофе и увесистый план работы. Большая часть выданных нам досье выглядела так, будто Лео и Гарик дрались за каждое слово. Всё перечёркнуто по многу раз. Бумага в чернильных пятнах. Данные противоречат сами себе. Про фото и говорить нечего. Спасибо, если хотя бы чёрно-белый газетный снимок прикололи, а не любительскую карикатуру рукой Леонардо на коленке. Пробежав несколько страниц глазами, я вздохнула и передала план Аврелию. Он даже не взглянув, перевернул стопку листов титулом вниз и уже в который раз закурил. В кафе было пусто. Чуть позже нас пришла женщина в длинном фиолетовом платье и чёрном видавшем виды плаще с капюшоном и заняла самый дальний столик. Из бревенчатого домика, где располагалась основная часть кафе, доносилась скрипучая граммофонная музыка. Ей подпевал бармен. Напротив кафе громоздились мусорные баки, а за ними был старый городской парк. Если бы людям без особого приглашения вздумалось заглянуть в этот закуток за помойкой, они бы увидели разве что груду строительного мусора, который всё никак не могут вывести коммунальные службы, и забыли бы об этом, едва отойдя на пару шагов. Стояло апрельское утро, и было тепло настолько, что я сидела в одной майке, а кожаную куртку повесила на спинку стула. На пне возле входа в кафе плясали крошки Фаери. Мы с Аврелием собрались с духом, чтобы заговорить о деле. Я вспоминала, как бродила по ночному городу, как пыталась создать пространство для мечты. Пахло черёмухой, остро, дурманище. Это не запах, а нож. Полное бессилие, неверие, отчаяние и злость. Меня бросили, не помогли, не предоставили ничего, не протянули руки. «Как ты мог отпустить её на такое задание?» — наконец произнесла я. «А как ты могла не создать для неё пространство?» — парировал ангел. Мы замолчали. «Отлично, вполне в нашем духе начинать общение с взаимных обвинений». Чтобы занять руки, я потянулась к плану работы, пролистала и отложила. Не плана, а сплошная профанация для отчётности. «Почему ты согласилась на работу?» — спросил Аврелий. «Ты ведь знаешь, что это за гранью возможного. Быть может, потому что не только тебе хочется заглянуть за грань?» Я спокойно взглянула ангелу прямо в глаза. Я прекрасно знала, чем его можно задеть, и сейчас не испытывала ни капли стыда, Однако он против моих ожиданий только усмехнулся. «Здравствуй, ангел!» — услышала я голос рядом. Женщина в фиолетовом платье стояла у нашего столика. Её чёрное с проседью волосы спадали на грудь, одна прядь фиолетового цвета завивалась, а в несколько дред были вплетены костяные бусины. Из-за низко надвинутого капюшона я не рассмотрела глаз, только губы красиво очерченные, обрамлённые двумя морщинками. Аврелий кивнул в знак приветствия, но ничего не сказал. Похоже, знакомы они не были. Не дожидаясь приглашения, женщина села на свободный стул. «Мне повезло встретить тебя, ангел», — произнесла она. «Я тебя знаю, ты работаешь в исполнении желаний. Я хочу оставить запрос». Её глубокий голос звучал хрипловато, с нотками иронии на самом дне. Она откинула капюшон и посмотрела на нас. Глаза её походили на обсидиановые зеркала, чёрные, блестящие, у которых не видно дна. Ведьма выходит на крыльцо и ловит ветер в глиняный кофейник с неровным носиком. На дне её кружки плещется болото, в котором живут милые твари без глаз и лап, хотя кому-то они могли бы показаться отвратительными. Они уходят сквозь дно кружки и возвращаются в мох, зарываются в пушистые стебли. Ведьма пьёт кофе и щурится на плоские облака, которые гонит ветер. Она ждёт перелётных птиц. И пусть многие птицы уже вернулись домой, она ждёт особенных — Существуют легенды о птицах, которые приносят солнце горячие ягоды вечной молодости. Может, ведьма ждёт их? Или птиц, которые знаменуют конец войн во всём мире? Или невидимых глазу птиц, которые состоят из солнечного света и способны просочиться меж песчинками у горных корней? Никто не знает, и нельзя понять, дождалась ли ведьма своих птиц. Возможно, они пролетели сквозь её сердце — А может, когда она их дождётся, и сама обернётся птицей и улетит неведомо куда. Как бы там ни было, ведьма отставляет пустую кофейную чашку, и твари из мха бочком-бочком подбираются к ней, ведь там их любимое место. Ведьма расчёсывает пахнущие шоколадом волосы, собирает черёмуховый букет на стол и вяжет веники из полыни пяти сортов парить в бане подруг. Совсем скоро купальская ночь. Пройдёт сонный июль, а там и запахнет свежей осенью, и будут танцы, и черемуховые лепёшки, и солёная черемша дождётся своего срока быть добавленной в суп, и вязаные шарфы тоже будут. А пока — май. И пока волосы пахнут шоколадом, и птицы летят только им известным маршрутом, стоит мир. Утро сегодня выдалось ветреным, холодным и ясным. Ведьма любит повторять, что май — это обратная сторона Самайна, когда невидимая становится видимым, а видимое отступает на второй план. Ведьма всматривается в летящие по небу облака. Скоро их сдует ветер, унесёт на другой край планеты, где, возможно, ведьмины сёстры, которых она никогда не видела, варят диковинные отвары из зубов гигантских муравьёв и пальмовых листьев — а ближе к полудню и вовсе может установиться неподвижная жара. Однако сейчас утро. Ведьма расчесывает на ветру волосы и слушает, как закипает старый чайник на очаге. Утро за утром она поднимается на рассвете, чтобы прочесть на небе своё имя. Но ветер то пригонит полую листву позапрошлогодней осени — то крики павлинов, испокоив индийского раджи, а то и вовсе бездумно хохочет на своём ветряном языке, только вот никак не приносит ведьме её имя. Когда заканчивается раннее утро, ведьма подбирает волосы костяными заколками и идёт в пекарню на краю соседней поляны. Там меняет у смешливой булочницы Изольды корзинку дикого лука на заварные пирожные с начинкой свежайшего деревенского творога. У Изольды сверкающие белизной нарукавники с красивой вышивкой и чёрная коса до самого пояса. Вечерами, закончив работу, она расплетает косу, садится на крыльцо, поёт всё, что приходит в голову и кормит вчерашними пирожками птиц и зайцев. В один из таких вечеров к ней впервые и пришла ведьма, не сумевшая назвать своего имени. Но Изольда прожила на этом свете ни много ни мало, и всё поняла. Ведьма возвращается домой к чаю, который как раз настоялся к её приходу, и погружается в новый день, полный забот и хлопот. Она знает, что завтра настанет новое утро и подует совершенно новый, не похожий на другие ветер. Быть может, именно он принесёт вместе со стаей перелётных птиц её имя. Ведьма часто отсутствует, уходит искать своё имя, ищет его в первых проталинах на реке, прошлогодних птичьих гнёздах и в хвостах падающих звёзд. Где-то она задерживается на месяц-другой, мимо других мест проходит, едва взглянув, и так много-много лет. В древних племенах имя человек менял несколько раз в течение жизни. Вдруг ведьма, оставив одно имя, не сумела найти следующее. А сколько ещё таких вот ничейных имён носится в воздухе? Однажды булочница Изольда рассказала сплетню, услышанную в очереди за молоком, о кафе остановившихся часов, месте, где можно отыскать утерянные мгновения своей жизни. «Но «Ну и здесь я не сумела найти его», — сказала ведьма. «Все знают меня, но ни разу ни один не назвал по имени». Иногда для развлечения я гадаю посетителям, но почти все сбегают, не дослушав. И я всё никак не могу понять, от чего же меня так давно не звали по имени, что я и сама его забыла. Итак, ты примешь мой запрос на исполнение желания. Пожалуйста, отозвался врелей и достал из воздуха бланк подвинул его через стол и протянул ручку, глядя на ведьму так, словно силился что-то вспомнить, но не мог. «Сколько будет стоить исполнение?» — спросила ведьма. «Пока не могу сказать», — ответил Аврелий. «Это зависит от сложности». Она написала что-то в графе с запрос, поставила подпись и вернула Аврелию. Ангел расписался тоже. Снова надев капюшон, ведьма без имени встала и направилась к выходу с веранды. Аврелий нахмурился, вчитываясь в желание. Я заглянула в бланк. «Я хочу, чтобы меня позвали по имени, когда я буду нужна». Желание оказалось хорошо сформулировано, не требовало расшифровки, но больше походило на загадку. Ангел перечитывал его раз за разом, но от этого понятнее не становилось. Видимо, решив разобраться позже, он спрятал бланк в карман. Для него это была лишь рутинная работа. Я вспомнила, сколько желаний в своё время обрабатывали, сидя в кабинете мы — Аврелий, Пафнутий, Белла и другие сотрудники отдела исполнения желаний, и я — внештатник из мира людей. Я помогала разгадывать, чего хотят люди на самом деле, когда скрывают свои истинные желания запутанными формулировками и недомолвками. Впрочем, следовало вернуться к нашему делу. Аврелий, видимо, решил, что хватит заниматься ерундой. Жестом фокусника извлёк из воздуха и положил на стол ещё одну стопку листов. Она выглядела гораздо тоньше, чем наш план. Просто несколько листков обычной серой бумаги, исписанных изящным знакомым почерком. На каждом из них поперёк стояла красная прямоугольная печать с крестом. Я с любопытством склонилась над ними. «Это что, исполненное желание?» «Нет, напротив. Желания, которые были у мечты в работе, но она не успела исполнить. Традиционно три последних. После смерти сотрудника все дела и бумаги строго опечатывают. Желания выводят из работы». «Дурацкая система», — прокомментировала я. «А почему бы не передать на исполнение другим?» «Некоторые передают». Но те, которые соответствовали специализации сотрудника, архивируют. Их нельзя исполнять. Лучше уж оставить, чем накосячить с линиями реальности. Прекрасно. Значит, будем косячить? Будем? Куда деваться? Мы впервые изобразили подобие улыбки друг другу. «А откуда у тебя эти бумаги?» — поинтересовалась я с подозрением. «Так просто выдали?» «Почти». Мы с Лео пошли в архив искать информацию о программах стажировки позапрошлого века. Совершенно случайно загорелись шторы в кабинете архивариуса, поднялась тревога, естественно, сигнализация сработала. Ну и я случайно забежал не в тот кабинет. Вижу, лежат опечатанные документы. Тоже случайно? Разумеется. «Решил, возьму с собой, к делу относится, вдруг пригодится. Архивариусу не до того было, потом как-нибудь зайду, оформлю. Смотри, не забудь, и печать вот эту на уничтожение, сотри, и не для использования тоже». «Точно, спасибо, что напомнила». «Аврелий, почему ты мне сразу не предложил нормально работать? Думаешь, из застыренных документов я побегу сдавать вас с Лео шефу? Что за проверки?» Ангел помолчал и произнёс куда-то в сторону. «Мы с тобой давно не работали вместе. Мне непросто». «Ого, вот это искренность. Ладно, мне тоже с тобой непросто. Вот и здорово, что выяснили. Давай ещё по кофе и пошли отсюда». «И куда же? Желание исполнять, реальности творить. Разве есть ещё какие-то варианты?» Подступал апрельский вечер. В кафе остановившихся часов время бежало иначе. В моём мире впереди ждал ещё целый день полный всяческих забот, а я уже чувствовала себя выжатым лимоном. Но я посмотрела на покосившиеся деревянные двери, прислушалась к скрипу граммофона, вдохнула в весеннюю свежесть, сдобренную ароматом кофе, и поняла, что обязательно справлюсь.